11. «Хабардар! Хабардар!» Верблюжий погонщик так ловко вел свой караван по базару, что чуть не задавил трех бедняков. Бедняки кричали пронзительно. «Я Али Они влезли в самую лавку Агенгера, кузнеца. Кузнец с щипцами в руках кричал на них и толкал их вон. Молотки звенели, везжали напильники пильнике челангеров, слесарей. Погонщики ругались нищие, кричали, и какой-то сарбаз стащил поэтому кусок мяса у мясника. Мясник схватил камень, служивший ему вместо гири, и пустил в удирающего сарбаза. Он попал прямо в полку художника, где стояли расписные калемданы-чернильницы. Художник, рассверепев, выскочил из лавочки. По дороге ему попался эзгиль и арбуз в корзине у продавца. Он схватил арбуз и метнул им в мясника. Шла драка. Нищих избивали лоты, а лотов кусали за икры голодные ошпаренные собаки. «Хабардар! Хабардар!» Толпа слуг спереди и сзади окружавших парадную колымагу били кулаками в спины прохожих, чтобы расступились. В кофейной сидели посетители и смотрели на мясника, художника и челангеров они пили кофе из маленьких чашечек и разговаривали крытые базары полутемные с чашками куполов растянулись на версты сквозь дыры в куполах било солнце и солнечные столбы как бы подпирали купола на базарах дрались с особым ожесточением именно в эти дни погонщик был виноват перед нищими, нищие перед агенгером сарбас перед мясником мясник перед художником Художник перед фруктовщиком. Толпы нищих и лотов бродили по базару, все были виноваты. А посетители кофейной пили кофе и разговаривали. Среди важных прений о делах государственных визири пьют кофе, чай, курят кальяны. Многочисленные пешхедметы всегда при них в комнатах, ибо невозможен без этого Ташахюз. Визири рассуждают громогласно при открытых окнах и дверях, стоящие на дворе фераши, прислушиваются. Потом снова выползают на улицу и гуляют по базарам. Посетители кофейной говорили о новостях. Ковер в Персии, мебель, и кофейная, газета. Кадий, пришедший сюда, суровая официальная статья, прихлебывающая кофе. Два старика, статьи забавные, они курят кальяны. Один купец, хроника, а другой потолще, Объявление о товарах. «Самых лучших ковров у меня нет. Из Хорасана не присылают. Но лучшие ковры у меня есть. И они стоят недорого. И они еще лучше Харасанских. Мелик Утуджар Сукончиков берет себе после Мухарема сразу трех сега. Когда у него будет время для своих агда? Нараву у нас портится. Мой отец имел только четырех агда и ни одной сега». И у него хватало времени для всех. Английский Хаким Башир раздавал очки и перочинные ножички. Он прислал мне очки на дом, но я их не ношу, потому что еще хуже вижу в них. Я скажу вам, говорит Кадий, с тем, чтобы вы никому не говорили. Две жены алаярхана хана перешли к русскому вазир Мухтару. Они чистокровные персиянки, и они ночью ушли в русское посольство и сидят там. «Мы уже слышали, мы уже слышали. Но они неверные и говорят, что они из Караклиса». «Они неверные», — говорит старик. «Торговля упала», — говорит купец. «И я дал обет резать себя в дни Ашуры». «У меня сын дал обет», — говорит беспечно старик. «И я нанял еще одного. А другой сын будет изображать Езида, да будет проклято его имя». Близок печальный месяц Мухарем, когда убили святого имама Хусейна. Будут резать себя саблями, давшие обед. Будут окрашены кровью белые саваны, в которые они облекутся. Проткнут себя иглами и ущемят замками свое мясо. Пеплом посыплют себе головы. И актера, который будет изображать проклятого Ибн Саада, въехавшего на черном коне, Чуть не растерзают эти же вот старики и купцы, которые пьют кофе из чашечек так спокойно. И засветив восковые свечи, во второй день ашуры будут искать по дворам исчезнувшего пророка, останков его. А пока они пьют кофе. Вести о Вазир Мухтаре скудны на базаре, как хорасанские ковры. Ковров не получить из Хорасана, там возмущение. Можно обойтись и без них. Никто уже и не помнит, что слугу кефира избили на базаре. Кефиры — чужие люди, и с ними ведут дела чиновники. Товары стали хуже, лоты бродят толпами. Не стало житья от лотов. Каждый день на базаре палачи бьют воров по пяткам, отрезают правые руки, спарывают животы. Двенадцатое. Визиты были отданы не совсем удачно. К Буль хасанхану он попал к третьему, надо бы ко второму. С этим Ташахюсом можно было поистине потерять голову. Зато за него двое других. Кое-кто из высокопоставленных не захотел удостоить ответным посещением, и ладно. На том дело и кончено. Шах поддавался, шаху платит восьмой курур сполна. На приватной аудиенции, когда шах весил на пут меньше, чем на официальной Он сказал ему, «Вы мой Эмин, вы мой вазир, все мои вазиры, ваши слуги, во всех делах ваших прямо адресуйтесь к шаху, шах ни в чем вам не откажет. И еще, и еще. Положим, что эта форма пустая, но чутьем можно было понять, будет восьмой курур». Пленные были много неприятнее. Прежде всего, не все они были пленными. Многие жили уже здесь по 10-15 лет, а происходили из провинций, которые были русскими завоеваны без году неделя. Но трактат должен быть исполнен. Влияние русское должно быть утверждено, иначе непонятно, зачем он здесь сидел. Он представлял российскую державу на Востоке, а это не безделица. Тысячи семейств переходили, изменяли жизнь свою, Он выводил их из Персии как некогда вывел Моисей из Египта евреев. Все же надоедали они. Путались целый день. Раз ночью две женщины попросили казаков пропустить их в посольство для важных разговоров. Казаки не хотели. Вызвали Мальцова. Женщины оказались одна армянкой, другая немкой. Они были похищены недавно и доставлены в гарем Алоярхана. Обе происходили из Караклиса и хотели вернуться на родину. Уйти им удалось через Алоярханова Евнуха, которого они подкупили. Мальцов приказал доложить Грибоедову. Грибоедов, не вставая с постели, распорядился принять, поместить во втором дворе, отвести им особое помещение. Алоярхан по силе трактата был то же, что и любой лавочник. Ему не мешает подумать о русском трактате на завтра пришел к грибоедову хаджамир за евнуху шахскому было поручено просить грибоедова уступить джон алаярхана он просидел недолго и разговор был короткий грибоедов посоветовал лайярхану обратиться в российское министерство иностранных дел к господину несселлероду может быть он сделает исключение в трактате для аяярхана хаджамир за посмотрел в зеркала увидел себя и грибоедова Подумал немного, потом медленно поднялся, поклонился вежливо и ушел. Тринадцатое. Когда Самсон узнал, что Грибоедов добивается Дестхата о его выдаче, он никому ничего не сказал. Он подтянулся только, подвязался покрепче и пошел для чего-то осматривать свой дом. Стройка была крепкая. «Белить нужно», — сказал Самсон деду-дворнику и ткнул пальцем, в облупившуюся белую скорлупу на стене. Он ковырнул ее пальцем. Скорлупа стала в нежных трещинах. И трещина поползла далее. Он осмотрел забор. Забор чинить, подпоры новые ставить. Лужи во дворе его огорчили. Мастить надо. И на завтра же стали белить дом. Когда дом починили штукатурые плотники и поправили забор, Самсон послал за Скриплевым. — Садись. — сказал он ему. Скриплев присел на край стула. — Мне с тобой трудно говорить, — сказал Самсон, и мой разговор недолгий. Только ты не хитри. Хитрить со мной ни к чему. Я кое-кого поумнее пересиживал. И только тогда взглянул на белобрысые волосы и крупные веснушки. Скриплев посапывал и молчал. — Ты петь умеешь? — спросил серьезно Самсон. — Петь? — прапорщик удивился — И лицо у него стало обыкновенное, как всегда. «Нет, не умею». «Знаю, что не умеешь», — сказал Самсон. «Но если говорить не хочешь, так, может, попоешь?» «Прошу вас не шутить, ваше высокопревосходительство», — сказал сиплопрапорщик. «А я шучу», — сказал Самсон. «Я все шучу». «Все как ни наесть. Всю жизнь шутил, и ты за меня отшучиваться будешь. Ну и хорошо. Помолчи». «Я первый говорить буду. Есть о выводе, Дестхат!» Прапорщик опять удивился и опять стал, как всегда. «Выводить нас будут в Россию, под почетным караулом. Тебя, как командира, простят и дадут тебе в награждение шелковую нашивочку, на шейку твою, как ты из высоких чинов, и отец твой сидит в Херсоне главным куроводом». Прапорщика покоробило. Он встал быстро. «Прошу вас, Самсон Яключ, не затрагивать». «А я затрагиваю», — сказал Самсон. «Я всех затрагиваю. И на твое прошение не гляжу. Ты прошение, чтобы не затрагивать, напиши на листочке и дай мне». Скороплев двинулся вон из комнаты. «Не спеши, Остафий Васильевич. Ты это прошение изготовь, я подпишу, и мы его превосходительству главному Грибоедову вместе отправим. Что ж, в одиночку». Прапорщик уже не спешил. Он стоял, и кадык ходил у него над воротником. Самсон помолчал. «Я паршивую овцу в бараньте держать не стану», — сказал он ровно. «И уходи на все четыре стороны. Я тебя не держу. Сегодня же собирай холомишко свой. Тебе дед подсобит. Да я еще на дорогу тебе рыбьих мехов подарю. Зейнап сюда зови». Прапорщик двинулся. «Не то постой», — сказал Самсон. «Может, не отпускать тебя? Ты, пожалуй, болтать станешь. Птица ты великая, беглый его императорского величества прапорщик. Тебе ж пропитание достать нужно будет». Он смотрел на прапорщичьи ноги. «Продашь, пожалуй». «Нет, лучше я тебя в яму посажу. Здесь ямы хороши. Посидишь, гадка два, и подохнешь. Посадить тебя разве в яму?» «Дед тебя по Раскольницкому отпоет, не то папа позвать можно». Но прапорщик молчал. Белобрысое существо с яркими домашними веснушками, российский прапорщик Евстафий Васильевич Скриплев прислушивался к словам Самсона, как к словам, не относящимся к нему, словно он попал на театр, и там шло представление. Переодетый ханом мужик ругал кого-то. Случайно кто-то, это и был он сам персидские ямы, оскорбления, старого отца звали Куроводом, какие-то рыбьи меха, все путалось у прапорщика, у Евстафьи Васильевича Скриплева, у Сташи. «Зайнап зови», — сказал Самсон лениво. Вошла Зайнап и стала почему-то у двери. Самсон оглядел ее и усмехнулся. Не нагуляла еще брюхо? Ничего. Зайнап на него глядела очень ясно. «Твой муж уезжает отсюда», — сказал он по-персидски. «К себе домой. Ты у меня жить будешь. Перебирайся в Эндерун. Сегодня же». Зейнап не заплакала, не испугалась. «Ты поняла? Муж твой — харап. Я другого тебе мужа найду. Не плачь». Она и не плакала. «Моя вина», — сказал по-русски Самсон. «Загубил девку». Он не подозвал ее и не приласкал. Она опостылила ему почему-то сразу же после замужества. Она была его дочь, но ни разу после свадьбы она уже не проводила рукой по его лицу. Что ж ты стоишь? Уходи. Он махнул рукой. Я не хочу, чтобы муж уезжал, сказал Эзинап. Сделай так, чтобы он остался. Уходи прочь. Самсон встал и показал ей кулак. Нихан стоял в комнате и обегал. вах, мистер, Самсон Яковлев, уйди. Заинап стояла так, как когда-то стояла ее мать-армянка, которую он убил. Подалась назад и не уходила. «Убью, сволочь!» — крикнул Самсон. Он ударил ее кулаком в плечо и дрожа, потому что ничего уже не видел, а кулак ходил по своей воле. Он вдруг разжал пальцы, схватил ее за волосы и бросил в дверь. Потом отшвырнул ее сапогом и прошел, топая к скриплевской половине. Он постоял у коричневой, обитой коленкором двери, сопя и тарахтя. У двери он остановился. Он сжался, подтянулся. Он метнул кулаком в дверь, как в пустое место. Дверь ничего не поддавалась. Тогда, отступив с отвращением, также все сжавшись, он медленно отошел от двери и стал бить стекла в галерее. Он метал кулаком в стекло, как в пустое место. И стекло разбрызгивало, как мису с водой. Дойдя до последней рамы, он сунул в нее локтем, потому что руки у него были окровавлены. Он стоял у конца галереи, там, где она выходила на балкон, и смотрел, как падает кровь с его рук. Капли вздувались на красной ладони, потом текли к пальцам и медленно, толстыми струйками, падали с них. «Куроводы», — сказал он тихо. Четырнадцатое. Месяц уже истекал с того дня, как приехал он в Тегеран. Курур будет, кажется, выплачен. В сущности говоря, он был прежде всего честный и дельный чиновник. Хоть он и ругал Паскевича и Неселерода, он уважал их все-таки. Потому и ругал, что уважал. Он, может быть, даже и был рад своему подчинению. Вот и ирань пройдена, да как еще пройдено? восьмой курур будет получен. Его карьер теперь обеспечен. Фадеи и маменька рады будут, а о страхах он никому не скажет. Ведь вот как все оборачивалось. Что такое Тейрань? Это просто город Тегеран, это служебное усердие, благородная жажда служебных подвигов. Да и подвиги-то какие. Дело производства, по большей части. Маменька Настасья Федоровна знала о его честолюбии. Вкус служебной субординации был у него на губах. Еще немного, и он ощутил жажду покровительства. Хотелось ему представить крестишку доктора Аделунга. Он даже написал предобродушнейшее письмо об этом Паскевичу. «Он меня об этом не просит, но еще в бытность мою в Тифлисе он очень желал быть лично известным вашему сиятельству. Все его знают за самого благонамеренного и расторопного человека». Мне самому смешно, когда я вспоминаю свой собственный стих из горя от ума». Как станешь представлять, к крестишку ли к местечку, но как не породить родному человечку. Иногда уже навертывалась шуточка. Он повнимательнее относился к своим привычкам. А все от того, что заметил, как Мальцов с добродушием, как будто так уж Богом положено. Мирился с тем, например, что он вначале рассеянно слушал всякую бумагу, а потом заставлял повторять. Привычка, дескать, начальника. Таков-то он был. Осанку свою и статуру он разок уж оценил вдруг, совершенно со стороны, что это очень полезно в персиянской политике. Ему нравилось уже, что при каждом поступке он сообразовался с мирным трактатом. Трактат был в половину его рук дело, но теперь он вырос до размеров необычайных. Шутка сказать, ничего не поделаешь, трактат. Он несколько досадовал, что иногда какой-то провор толкал его на не совсем обдуманные поступки. Например, перед шахом следовало просидеть поменьше, ну, хоть десять минут. Что за рассеянность дурацкая? Ведь это чудом только, кстати, вышло. Только с дервишем не кстати, а все остальное кстати. Днем он, впрочем, скоро прощал себе и объяснял дело неопытностью. Вообще же он держался трактата. Были служебные недоразумения с несельродом, и, возможно, дело кончится отставкой. По ночам же он смотрел на мебель, на ковры, молился. Случалось раз, заплакал. Таков уж он был. Старел он быстро. Пятнадцатое. Все дальше близкие предметы, и день, кажется, годом, и Сашку били на базаре чуть не в прошлом году. Воздух разреженный, и в редком воздухе он делает шаг, а ему кажется, что прошел версту. Дестхат о выдаче Самсона шел по путям медленным, бумагами, переговорами, и вел их Мальцов. Путался у миссии прапорщик Скриплев, и Мальцов вел с ним переговоры. Можно подождать и в Тибризе разрешение всего конфликта. Все-таки он медлил. Шестнадцатое. Наконец дал ему шах, прощальную аудиенцию. Он не томил старика больше, и старик прислал ему орден Льва и первой степени, а Мальцову и Аделунго — второй. Ордена были изрядной работы. Рустамбек и Дадашбек хлопотали, укладывались вещи, стучали во дворе молотки, заколачивались ящики, чистилось в конюшне сбруя. Была выволочена карета во двор, и казаки ее мыли мочалой и мылом старательно, и она блестела. Сашка стоял над коврами и медленно, лениво, словно нанося оскорбления, выколачивал их. Завтра они уезжали из Тегерана. 17. -е. Грибоедов сидел у Мальцова. Они ходили теперь в остатние дни друг к другу в гости, с третьего двора на первой. Это делало русскую миссию, похожей на усадьбу, из которой выезжают на зиму. Мальцов оставался в Тегеране для ведения дел. Грибоедов что-то говорил незначащее, когда послышался клек от марширующих солдатских ног и звук барабана. Потом барабан замолчал, и слышны были только шаги. Вдруг защекотал где-то невдалеке высокий голос «Солдатская душечка!» и подхватили ровно по-солдатски А шаги аккомпанировали. «Задушевный друг!» Грибоедов вздрогнул. Он прислушался. Чайную ложечку, которую подносил уже к губам, так и не поднес. И, не обращая никакого внимания на Мальцова и доктора, вышел. Он прошел в ворота, и казаки взяли на караул. Шли по улице сорбазы в парадной форме. Шли они, не ловя ртом ворон, как персиянские сорбазы, а грудью вперед, как русские гвардейцы. И в каком-то казачьем синем мундире, перехваченном золотым кушаком, в высокой персидской шапке, шел впереди с обнаженную, как на параде саблей, командир. Густая канитель была у него на эполетах, как у русского генерала. Он прошел мимо ворот легко и прямо, и только глазом скосил на людей, стоявших в воротах. Но он увидел Грибоедова, и Грибоедов увидел его. Проходили мимо солдаты, загорелые, молодые и старые. Один улыбнулся, выправка у него была превосходная. Прошли. Снова застучал барабан. Так прошел мимо него со своим батальоном Самсон. Попрощаться. Спеть на прощание. В смешном положении оказался Грибоедов. Он не вернулся во флигель к Мальцову, и чай его стыл там. Он прошел к себе на задний двор. Он стоял над закрытым чемоданом. Чемодан распирало от вещей. Грибоедов подумал и вдруг сунул ключик. Крышка отскочила, точно этого и ждала. Вывалились две книги, торопях, сунутые поверх белья. Он посмотрел на них, как на старых знакомых, встретившихся в неудобное время. Одна из них была философия Джарандо, другая книжка Вестника Европы. Он леснул для чего-то. Игорь или «Война половецкая». Рассуждение П.С. Арцебашева. Он поскорее зарылся в чемодан, вытащил какие-то бумаги, пересмотрев, очинил перо и сел писать. Появилась точность, которой давно не наблюдали в Азирмухтаре. Он сам написал отношение к Шаху, сам его порвал и написал другое. Он требовал немедленной выдачи Самсона Яковлева, сына Макинцева, беглого российского вахмистра, называвшегося Самсон-ханом. Он более не думал ни о Ниссельроды, ни об Англии, не вспоминал о Петербурге, он думал о беглом вахмистре. Книжки лежали на полу, и чемодан был раскрыт. Уперся в точку. Бродил, бродил. Была и любовь, и слава, и словесность русская, и государство, а остался беглый вахмистр. Было дело до него. Он отложил отъезд на день. Глава десятая. Первая. Дремлет в поле Ольгова хороброе гнездо. Далече залетело. Слово о полку Игореве. О, дремота перед отсрочным отъездом, Когда завязли ноги во вчерашнем дне, Когда спишь на чужой кровати, И в комнате как бы нет уже стен, и Вещи сложены.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 Дремота заколодила дороги, спутала Россию, и нужно разгрести тысячи верст хворосту, чтобы добраться и услышать, плачет Ярославна в городе Тибризе. Тереликает российская балалайка на первом дворе. О, Дримота, упадшая на тело российское! Капошица в Дримоте безымянный Паскевич увязнул на заднем дворе, тегеранском, московском, Чаадаев, И нет никого в воздухе, сером, как глаза не селероды. Тихо стало. Это в сумерках роются, разрывают хворост скрипучими лопатами, добираются до лежащего на кровати под чужим одеялом человека. Перестала сереликать балалайка на первом дворе. На три удара открылась, скрипя, калитка русского посольства. Стоял человек и требовал немедленного свидания с господином Грибоедовым.